Несмотря на то, что Мак Рудер провёл уже полдня за рабочим столом, беспорядок на нем оставался все тот же. Вместо того, чтобы разобрать донесения, присланные первыми офицерами, или провести инвентаризацию боеприпасов, доставленных на гетон, откинувшись в кресле, Мак бездумно таращился на выстроившиеся перед ним мониторы коммуникаторов. Когда-то эта каюта принадлежала Расте, затем Синклеру, и вот теперь стало его». Невелико достижение. Первую половину жизни Макрудер провел в бесконечных удовольствиях растрачивая деньги отца. Он был истинным плейбоем, несмотря на то, что низкое происхождение не позволило ему попасть в избранный круг элиты. Его беззаботная жизнь представляла сплошную череду женщин попоек и беспутных увеселений. Призыв в армию подвел под развлечениями черту. Однако и здесь присущая Маку Рудеру удаль сразу выделила его из рядов желторотых новобранцев. Очень скоро Маку удалось дослужиться до старшего капрала. Тарганский десант начался для него как большое приключение и верный шанс завоевать сердце очаровательной красавицы Гретты Артины. Судьбе удалось быстро перечеркнуть столь наивные мечтания. Через час после высадки на Таргу Маг, Синклер и Гретта думали лишь о том, как спастись от неминуемой гибели. Военный талант Синклера помог им остаться в живых, связав узами вечной дружбы. Грета любила Синклера, а Мак любил их обоих. Душу Мака Рудера охватила отчаянная боль утраты, когда он вспомнил разлагающееся тело Гретты и арту Фера, попиравшую труп ногами, озверевшую от триумфа. Безумие искрилось в янтарных глазах хищницы. Видение пробудили в маке поутихший было гнев. Арте удалось избежать справедливого возмездия благодаря ловким интригам или Иллитака. Она оказалась вне досягаемости. Какой-то краткий миг невероятное сходство с Крислой ввело мака Рудера в заблуждение. «Тебе показалось, что ты мог поквитаться с Артой?» Макс сжал кулаки. Решение Синклера послать Мака и Райсто в рейд было вызвано отчаянием. Сассанская империя изготовилась к смертельному удару по Риге как раз в тот момент, когда Фист был занят реорганизацией реганских вооруженных сил. Кто-то должен был взять на себя роль Камикадзе ради того, чтобы остановить сассанскую военную машину. И, конечно же, Синк обратился к верному другу. Мак и Райста захватили сассанский сухогруз Маркелос, чтобы под его прикрытием приблизиться к имперской сассе. Именно на борту Маркелоса Мак и обнаружил Артуфера, обедающую с капитаном. Он хладнокровно навел на нее ствол бластера, прах Гретты стучал в его сердце. Но что-то в глазах женщины остановило его. В ее испуганном взгляде не было животной неподвижности Арты. Видно было, что ею овладело болезненное изумление и совершеннейшая покорность судьбе. Макрудер медленно покачал головой и закрыл глаза, прислушиваясь к гулу Гетона. Но кто бы мог подумать, что он найдет крисло Мэри от Тенасио, давно исчезнувшую жену Стаффы Картерма. Кто бы сказал, что он влюбится в нее со всей страстностью своей израненной души. «И вот она ушла, Мак». Осталось в прошлом как прежние мечты. Макрудер потер давно небритый подбородок и, подняв первый попавшийся рулон бумаги, попытался сосредоточиться. Однако зазвучавший в коммуникаторе голос Реда прервал его меланхолию. "Мак, тебя хочет видеть некая дама". Смахнув со стола кипы документов в тщетной попытке навести порядок, Макрудер приказал: "Впустите ее, Ред". Дверь открылась и в каюту вошла золотоволосая красавица. На мгновенье Мак окаменел. В проеме он успел заметить испуганные зеленые глаза конопатого Реда, но дверь тут же захлопнулась. Крисло стояла перед ним. «Что случилось?» – Мак вскочил, словно пораженный громом. Крисло вымученно улыбнулась. «Извини, Мак, я должна была прежде спросить твоего разрешения. Но еще есть время. Я могу вернуться на ЛС и отправиться на Ригу обратно?» «Я думал...» Крисло опустила глаза, и лицо ее залилось краской. «Пожалуйста, прости меня. Было ошибкой прилететь сюда ни с того ни с сего. Видишь ли, Гетон уже готов к отправке в космос. Я должна была действовать быстро. Клянусь, я предупредила бы тебя, но никак не могла связаться». Она перестала улыбаться и посмотрела куда-то в сторону. «Прости меня, пожалуйста». И направилась к дверям. «Подожди!» – выскочив из-за стола, мак рванулся к крисле, поскользнулся и едва удержал равновесие. Через плечо она бросила на него крайне удивленный взгляд. «Подожди, крисло! Объясни, что происходит!» Маку, наконец, удалось взять себя в руки, но раздражало выражение явного обожания, которое помимо воли появилось на его лице. Крисло выглядело взволнованной, стянув перчатки, она по-прежнему не поднимала глаз. Я не знала, Крисла бессильно покачала головой. Я и представить не могла, что все произойдет именно так. Все полетело к черту. Стафф разрывается на части, он стал мне совсем чужим, На его плечи легло бремя ответственности за все человечество, и гораздо больше он нужен женщине, которую любит. Скайла балансирует на грани душевного расстройства. Можешь представить себе, какой эффект производит на нее мое присутствие? Крисло вздохнула. «А ещё Синклер. Я не хочу лишний раз осложнять жизнь сына». Она с тревогой взглянула на Мака. «Ты знаешь, какая задача стоит перед ними и как трудно будет сделать это. Я имею в виду не политическую ситуацию, а те новые отношения, которые должны возникнуть между ними. Синклеру нужно обрести себя заново и наладить отношения с отцом. Он будет вынужден иметь дело с Эдди. которых глубоко ненавидит. А теперь еще и смерть Анатолии. Мак в раздумье почесал затылок. Иногда я удивляюсь, что он вообще еще жив. Смерть Греты разбила его сердце. Теперь у него отняли Анатолию. Клянусь тебе, что мое присутствие на кресле никому бы не помогло. Но Синклер не может отрицать, что ты его мать. «Нет, он не отрицает, но моя внешность заставляет его так же, как и тебя, когда-то смотреть на меня с ненавистью». Совершенно измученным видом Крисла запихнула перчатки в карман плаща. «Двадцать лет я мечтала о том, чтобы Стаффа спас меня и вернул сына». «Ну, если бы я только знала». Мак почувствовал, как внутри у него все похолодело. «А Стаффа, он знает, что ты здесь?» крисло горько усмехнулась да он долго не соглашался по сути мы крепко поскандалили мой муж все еще мучается от осознания своей вины в том что со мной случилось одна мысль о том что я выйду из под его опеки сводит его с ума ты поругалась со стафой разнервничавшись Крисла зашагала по захламленной каюте и взмахнув плащом остановилась около дверей Изменился Стаффа. Изменилась и я. Да, я круто поспорила с ним, но, надо признать, удивилась сама себе. Она удовлетворенно посмотрела на Мака. Я открыла в себе то, о чем не подозревала, пока мы не совершили посадку на Риге. И я не обвела вокруг пальца агентов или така. Я чуть не напомнила Стаффе об этом во время конференции, когда он отказал мне в разрешении действовать от его имени, Я едва не проговорилась, хорошо никто не обратил внимания. Никого нельзя публично ставить в неловкое положение, а уж тем более верховного главнокомандующего». «Уж я-то не рискнул бы его злить», – заметил Мак. «В лучшем случае несогласные получают от него рабский ошейник». «Я уже не уверена, Мак», – пожала плечами крисла. И «Это тоже выводит меня из равновесия. Ставфа, которого я знала раньше...» Он был для меня богом. Можешь понять? Богом. Видишь ли, на Эштане я вела весьма уединенный и пуританский образ жизни. Эштан – весьма консервативная планета. Можешь ли ты... Я хотела сказать, представь себе мое впечатление, когда объединенные войска Риги и компаньонов завоевали мою родину. Я редко покидала дом отца, а если когда и выходила, то в сопровождении гувернанток. «События этого дня настолько потрясли меня, что я почти ничего не помню. Только страх до вооруженных солдат, которые выволокли меня из дома и затолкали в фургон вместе с другими плачущими девушками». Крисло понурило голову. «Нас долго везли в тесноте, как скотину. Когда фургон остановился, всех загнали в огромное помещение, где были лишь женщины и девушки. Многие плакали. Поодиночке женщин выволакивали оттуда». «Когда подошла моя очередь, я...» Солдаты сорвали с меня одежду, покатываясь со смеху. И вдруг смолкли, начали внимательно меня разглядывать. Она проглотила застрявший в горле комок. «О, маг, это было ужасно. Я стояла там, сгорая от стыда, пытаясь хоть как-то прикрыть наготу, а солдаты молча таращились на меня. Потом стали о чем-то между собой перешептываться». Трое затеяли между собой драку. Каждый хотел обладать мной. Конец спором положил их командир. Он отволок меня на невольничий рынок. И торговцы продали тебя Селену. За неимоверную цену. В две кредиток. Крисло рассеянно гладила пальцами детали настенного автомата. И вдруг откуда-то появился Стаффа... «Всю жизнь я буду помнить его слова. Я хочу эту женщину». Этого хватило, чтобы все стали относиться ко мне с почтительным уважением. У меня была вооруженная охрана из компаньонов, а на боевом корабле Сафы мне предоставили капитанские апартаменты. Она печально улыбнулась. «Ты понимаешь, маг, я превратилась в Золушку, вышедшую замуж за принца. А теперь твой бог уже не кажется столь могущественным». «Прежний Стаффа не стал бы со мной спорить. Он приказал бы, и все. Мы так изменились. Понимаешь, о чем я говорю, Мак? Поэтому я и решила уйти. Стаффа, Синклер, Скайла и я. Нам всем надо привыкнуть к сложившейся ситуации». Она отвернулась. «Что до меня, то мне просто некуда идти, Мак. Я знаю, каково тебе, но одна мысль о том, чтобы остаться на борту крисла, для меня невыносима». Моё присутствие там лишь прибавит неразберихи, мешая верховному главнокомандующему решать накопившиеся проблемы. Уж лучше я полечу на гетоне, может быть, здесь меня не станет преследовать прошлое. Их взгляды встретились. Я здесь, чтобы предложить себе свою помощь с разрешения стаффы. Я родилась на Иштане, я знаю мой народ». Кроме того, я компетентный психолог и вообще разносторонне образованная женщина, готовая выполнить любое из твоих поручений. Мне все таки не совсем понятны твои причины. Хорошо, я повторю тебе то, что сказала Стаффи. В конце концов, я хочу сама отвечать за себя. Всю жизнь я была не более чем наградой победителю. Так или иначе, теперь я хочу доказать, что мой поступок на Миклене не был случайным везением, чтобы моя жизнь принадлежит мне. Попятившись, Мак присел на краешек стола. И Стаффа согласился. Крисла озадаченно нахмурилось. Меня потрясло до глубины души, но представь, он выслушал мои требования с печальным и понимающим выражением лица. Он смотрел на меня с любовью, а голос его был и мягок. И Ставф сказал тогда, «Обратись к новой эпистемологии. Я не имею права отказать тебе, Крисла, в попытке найти себя. Я даю тебе полномочия действовать в качестве моего агента, но, пожалуйста, будь осторожна». И он быстро вышел, прибавив, что в любой момент ЛС готов доставить меня на борт гетона, что я могу собрать свои личные вещи и отправляться. Она помрачнела. У меня такое чувство, что он отдал распоряжение так быстро, потому что боялся передумать и изменить решение. Мак покачал головой. «Что-то я не возьму в ток». Крисло озарила его ослепительной улыбкой. «Я тоже сперва не поняла. Я думала, что мне придется долго сражаться, но видишь ли, Мак, тот бог, которого я знала прежде, превратился в человека». Беря на себя ответственность, Стаффа хочет гарантировать такое право и остальным. Он искренне верит в учение Сэдди. Мак вздохнул и потер ладони. «Что ж, отлично. Добро пожаловать на борт Гитона. И что дальше?» «Если бы ты только знала, как важен для меня этот вопрос». «Я готова выполнять любые поручения, Мак. Она меня не любит. Иначе зачем предлагать услуги таким образом?» Мгновенье Мак Рудер помешкал, пытаясь успокоить бешено забившееся сердце. Взяв себя в руки, он посмотрел прямо в глаза Крисла. «Мне понадобится помощник по административным делам. Ты уверен, что это мудрое решение?» Мак подошел к ней вплотную и обнял за плечи, залюбовавшись безукоризненными чертами совершенного лица. «Что ж, давай играть в открытую. Ты знаешь, Крисла, как я к тебе отношусь». Но я смогу и работать с тобой, как один профессионал с другим. Ты пришла ко мне, потому что тебе некуда больше идти. Неужели ты могла подумать, что я воспользуюсь этим?» Закрыв глаза, Крисла прижалась к нему. «Спасибо, Мак. Я сказала тебе правду. Мне необходимо время, чтобы разобраться в том, кто такая Крисла Мэри от Тенасио на самом деле. Ты уверен, что хочешь быть рядом?» «Откуда мне знать?» «Послушай, если уж я начну чересчур сходить с ума, думаю, мы придумаем что-нибудь вместе. Пока единственное, что нам известно, это то, что мы, по крайней мере, сумеем лучше узнать друг друга за время совместной работы. Конечно. А там и запретные границы падут. А теперь почему бы тебе не приступить к работе над вот этими донесениями? А я пойду и сообщу Расти о своем прибытии на борт Гетона. В качестве нового сотрудника. Потому что если я не уберусь отсюда немедленно, то совершу что-нибудь абсолютно идиотское. Мак Рудер направился к выходу. «Мак?» Он обернулся и заметил в глазах Крислы слезы. «Что-нибудь еще?» «Спасибо, Мак». Она потерла глаза. «Ты прям благородный герой. Тебе говорили, что ты похож на рыцаря». Ошибаетесь, леди, я вовсе не такой. И хлопнув дверью, маг вышел в извилистый коридор. Ну и как, черт подери, ты собираешься решить эту проблему, маг? После того, как ушел маг, крисло долго стояла молча склонив голову и прижав к губам ладонь. Неужели всегда будет так тяжело? Она чувствовала, что Мак Рудер хочет ее, видела, как непросто было ему побороть свое желание. Крисла, ты жестокосердная сука! Выпрямившись, она подошла к столу и села в кресло, которое еще хранило тепло тела Мак Почувствовав его сквозь тонкую ткань платья, Крисла ощутила внезапное волнение. Сжав зубы, она пододвинула к себе стопку документов и начала просматривать их, сортируя по степени важности. «Отлично. Если Мак так уверен в себе, она ни в чем не должна уступать ему». Сосредоточенно. Крисла раскладывала бумаги в три папки. Первая – ерунда. Вторая – стоит обсудить с Маком Рудером. Третья – для внимательного изучения командира. «С началом новых жизней тебя!» крисло.